Глава 7. Шторм. Громадные стальные волны вздымались за кормой корабля, обрушиваясь сверху на его палубу. Шлюп мотал из стороны в сторону, как пьяного в дымину моряка. Он шел, меняя галсы из-за постоянно меняющего свое направление ветра и болтаясь при этом между огромными волнами. Временами, когда особо крупные волны проходили под ним, вынося его на гребень волны, он гордо несколько секунд висел на ней, а потом резко проваливался вниз, проскальзывая между валами, как уж, и выскакивая после этого, как чертик из табакерки. Мощные удары воды, разнося планшир в клочья, перекатывались через палубу и, поднимая тучи брызг, снова падали в море. Порывистый ветер в клочья рвал такелаж и страховочную сетку. Рулевой на румпеле еле удерживал его, и к нему для подстраховки присоединился еще один пират. Мокрый, как цуцик, я сидел на Марсе, а подо мною свернутые в рулоны паруса грот Брамсили возмущенно хлопали под порывами ветра, который, казалось, мог проникнуть даже в свернутые по штормовому паруса, заставляя парусину издавать какое-то приглушенное шуршание, как пойманная и задавленная котом мышь на последнем своем издыхании. Выше меня была рея с грот бомбрамселями, а дальше только флагшток с шаровидным клотиком, на котором всякий уважающий себя юнга просто обязан был выпить чаю, не страшась высоты. Увы, я был трус. Да еще и морально был не готов на это, по крайней мере, сейчас. Бурные волны на вздымающейся от гнева груди моря продолжали яростно трепать пиратский корабль, не обращая внимания ни на меня, ни на его команду, ни на сам уже разбитый различными невзгодами шлюп. Или это была шхуна? Как классифицировать корабль, я не знал. Скрючившись на Марсе и судорожно вцепившись в него обеими руками, я ждал своей смерти. Шлюп то взбирался на гребень волны, то падал между волнами. И тогда они оказывались на одном уровне с моими глазами. Ужас! Парализующий смертельный ужас парализовал мои руки, которые намертво держали марсовые лиера. Стена воды плавно подымалась со всех сторон. Эти грязно-зеленые волны были пронизаны белыми прожилками пены, напоминающими мне пену, падающую со злобно-оскаленной пасти бешеного животного. Равнодушная ко всему живому и абсолютно дикая стихия царила вокруг, не щадя никого и ничего. Сейчас, в этом состоянии, я как никогда понимал любого моряка, оказавшегося хоть раз на борту судна в шторм. Здесь место Бога отсутствовало, а царил морской дьявол. Но я не собирался молиться ему. Нет, в моей голове прочно засела мысль о дружественной стихии, каким было для меня море, и я не давал себе думать ни о чем другом. Да, она разозлилась и в своем гневе трепала нас, как тузик-грелку, уча уму-разуму. Но, видно, мы это заслужили». Эти пираты не раз и не два гневили Бога, и море тоже, отворачивая от него свои угрюмые лица. А уж я и подавно был заложником непреодолимых обстоятельств. Но я не сдавался. Прыгая вверх и вниз вместе со всем кораблем, я с храбростью отчаяния смотрел на шторм. Сердце билось где-то внизу, спрятавшись в животе. Это буйство природы завораживало меня, и будила в моей душе противоречивые эмоции. Грозно сверкали молнии, ветвистыми змеями раздирая тяжелые свинцовые облака. Дико свистел штормовой ветер, срывая пену с гребней волн. Яркие всполохи освещали бурное море, топя в нем все надежды и страхи. Одна из громадных волн обрушилась на корабль и окатила меня с головой водой, промочив, наверное, насквозь. Приближающаяся к моим глазам зелено-серая стена воды на секунду показала в себе несколько рыб и глубоководных чудовищ. Мне даже показалось, что я вижу то чудовище, которое увидел на карте, того самого малотозавра. Но волна как поднялась, так и ушла, подкинув игрушечный корабль на следующую волну и швырнув меня напоследок пеной. Выглянув из жалкой корзины Марса, я с ужасом увидел, как прямо передо мной вырастает грозная своими размерами волна. В детстве я завороженно смотрел на картину Айвазовского «Девятый вал» и теперь мог лично убедиться, что такие волны существуют. Огромная водяная стена, величественно вздымаясь, вырастала перед моими глазами. О том, что она может разломить пиратский корабль напополам, у меня сомнений не было». Как только высота волны достигла критической отметки, она, ни секунды не задерживаясь, рухнула на корабль, захлестнув его весь и смыв с него одного или двух пиратов, а заодно обломав верхушку грот мачты, на которой я несся сквозь шторм. Дальнейшее я помню весьма плохо. Помню, как мачта переломилась в верхней трети, и я полетел вместе с обломком в море. нырнув серо-зеленую толщу воды, я беспомощно барахтался в ней, беспорядочно взмахивая всеми конечностями и выпуская изо всех своих отверстий пузырьки воздуха. Долго это не продолжалось. Поболтав в своих внутренностях, суровая толща воды выкинула меня обратно, направив на гребень волны и дав мне возможность выплюнуть воду, а также набрать в легкие новую порцию воздуха а потом снова утащила меня вниз, где я вертелся, как волчок, не понимая, где верх, а где низ. Ничего не чувствуя, кроме удушения и захлестнувшего меня ужаса, я болтался в толще воды, повинуясь ее движению и пытаясь жить, несмотря ни на что. Получалось плохо. Но, видно, моя судьба не должна была кончиться так просто. Либо море только показывало свой буйный нрав и крестило меня таким весьма своеобразным способом, давая понять, что за все в этой жизни надо платить. Сколько так продолжалось, я не знаю, пока в очередной раз уже изрядно уставшая волна не бросила меня на продолжавшую болтаться в шторме Лагалардена. Вместе с потоком воды, ничего не соображая, «Я был вынесен на палубу корабля, и там застрял, в сорванной и переплетенной сетке и обрывках такелажа, где-то возле правого борта и почти не дыша». Рулевые на румпеле были единственными свидетелями этого. Вытаращив от удивления и испуга свои глаза, они с мистическим страхом смотрели на тщедушное тело испанского мальчика, продолжавшего бороться за жизнь» несмотря на полный живот морской воды и ничего не соображавшего от всего с ним произошедшего. «Ты видел? Его выплюнуло обратно. Этого не может быть!» «Да, старый Роджер не захотел взять его душу. Он либо прирожденный моряк, либо святоша, либо это судьба. Нам надо его взять к себе или избавиться от него, иначе удача отвернется от нас». «Ты же знаешь, Гасконца, он не поверит. А если поверит, то заставит этого мальца дать ему клятву верности. Но сомневаюсь, что тот даст ее ему после того, что он пережил». «Согласен. У этого гапучина всегда вид, как будто он хочет тебя укусить или перерезать тебе горло. Ха! Это хорошее качество для пиратского юнги, но не для пиратского пленника». Значит, его надо высадить на необитаемый остров, и пускай его судьбу решает кто угодно, а не мы. Тут следующая волна накрыла собой корабль, и их разговор сам собой прекратился. А они снова принялись изо всех сил спасать свой шлюп, не обращая больше внимания на подростка, который катался от переваливающихся на бурных волнах корабля, запутавшись в обрывках такелажа. Шторм, между тем, медленно стихал, но продолжал гнать волны на одинокий корабль, только уже гораздо меньшего размера. Падре Антонио, подоткнув рясу за пояс, бешено работал деревянной ручкой помпы. Руки, непривычные к такой грубой физической работе, стремительно уставали. А на обеих ладонях покрасневшая сначала кожа сейчас наливалась пузырями стертого эпидермиса. Еще пара часов такой работы, и его ладони, уже изрядно загрубевшие, будут стерты до крови, а морская вода, насыщенная солью, тут же возьмется терзать его руки. Вода стремительно пребывала в трюм, несмотря на то, что помпа не останавливалась, и он продолжал работать из последних сил. Но всему приходит конец. Пришел конец и его силам. Шторм продолжал бушевать, а старый, потрепанный жизнью и морскими волнами корабль, трещал по всем швам, жалуясь на свою нелегкую судьбу слезами морской воды, просачивающейся повсюду. Его оттолкнул один из пиратов, увидев, что он уже почти не может качать ручку помпы. Сейчас было не до сантиментов. Речь шла о спасении всех жизней, а не только одного испанца. Упав от грубого толчка пирата, падры на четвереньках отполз к одной из перегородок трюма и, прислонившись к ней и не обращая никакого внимания на то, что его ряса почти полностью намокла, отдался воспоминаниям. Перед его глазами уже двое пиратов энергично качали помпу, выкачивая воду из трюма наружу. Но вода прибывала только больше — и ее совсем не тонкий слой покрывал уже весь трюм. Откуда-то взялись крысы, и отчаянно пища жаловались всем на всех. Задирая свои морды кверху, они нюхали воздух, забавно шевеля усами, и, видимо, пытаясь определить, с какой стороны к ним придет беда, и куда бежать, спасаясь с гибнущего корабля. Пираты в это время, не обращая ни на что внимания, меняли друг друга, не останавливая непрерывное движение маховика-помпы и продолжая откачивать воду из трюма. Паники не было. Каждый из них выполнял свою работу и был готов выполнить любую другую, если им прикажет капитан или боцман. Шторм ревел и бушевал за досками трюма, сквозь которые было отчетливо слышно, как бились в тонкие борта шлюпа яростные волны. Эти люди, жестокие с другими, не жалели и себя. Работа моряка опасна и трудна, и часто проходит в нечеловеческих условиях с напряжением всех моральных и физических сил. Никто и никогда не жалел этих грубых и ожесточившихся людей, считавших себя висельниками и отчаянными ребятами, Их можно осуждать и ненавидеть, но они были продуктом той среды, в которой не было места ни любви, ни жалости, и где слабый погибал в первые месяцы, а сильный продолжал биться за свою судьбу всю свою жизнь. Выросшие с юнг, они знали, каково в море, и давно забыли своих родителей, которые, может, когда и приходили к ним во снах в виде неясного образа, но не приносили им никакого облегчения. А утро приносило им лишь тяжелый труд и новые страдания. И сейчас они показывали свой закаленный невзгодами характер и на что способны, спасая свой корабль. Но Падре Антонио было не до них. Он был весь погружен в свои мысли, будучи морально и физически полностью опустошенным. Перед его уставшими глазами неожиданно замелькали дни его далекой юности. Вот он, молодой и пухлый юноша, на гордом гнедом жеребце едет в духовную семинарию, лучшую в Испании, надеясь на счастливое будущее. Вот он уже студент, и его наивная радость Неофита уже изрядно подорвана тяжело дающейся ему учебой и безрадостным с его точки зрения существованием. Третий сын знатного арагонского дворянина он не мог рассчитывать на наследство, а потому, получив деньги на дорогу, хорошего коня и необходимую протекцию, уехал учиться. В духовной семинарии учили не только на священников, но и на магиков, что было предпочтительнее. Но... К концу учебы он осознал, что его собственные магические способности весьма скромные, и ему трудно будет рассчитывать на место придворного астролога или одного из магиков на службе знатного герцога или государства. Осознав это, он окончательно перешел в духовную составляющую и стал доминиканцем, решив посвятить себя духовным практикам и исследованиям, а также борьбой с ересями. Но инквизиторы уже не имели той зловещей славы, как раньше – Их влияние значительно ослабело, но он не обращал на это внимания и продолжал служить матери церкви. Годы шли и шли, и вот весьма кстати подвернувшаяся командировка в колонии испанского Мэйна поменяла его судьбу, насытив ее смыслом. Но и здесь жизнь подставила ему подножку и наслала на его голову пиратов. И это тогда, когда он придумал, как сделать новый поисковый артефакт, завязанный на черный раздел магии. Мальчишка, которого он спас, и который потом спас его, тем самым вернув ему долг жизни, стал тем моральным костылем, на который он сейчас опирался, чтобы не сдаться и жить дальше. Глядя на этого поначалу растерянного юнца, неспособного защитить себя, но при этом не сдававшегося он все больше убеждался, что из него выйдет толк, особенно после того, что они пережили вместе. Да, им обоим придется нелегко, если они даже смогут выжить и сбежать от пиратов или будут выкуплены, на что он уже не надеялся. У него тоже были недоброжелатели. Именно они не соблаговолили дать за него выкуп и вызволить его из позорного плена. Что ж, Бог все видит, а раз он видит, то он их и накажет за это. А сейчас им необходимо пережить этот шторм и добраться до Испании. Там он сможет восстановить свое доброе имя и пристроить мальчишку в семинарию. А там, там, и он смежил свои усталые веки, прикрыв ими глаза. Как там Эрнандо? Ведь он сейчас болтается наверху мачты, наедине со штормом. Но что-то подсказывало ему, что сын моряка, обладающий зовом моря, сможет выжить в этом шторме. В любом случае, он все равно ничего не мог с этим поделать. Только молиться и все. Падре вздохнул, и запоздалые муки совести коснулись его старого сердца, разбудив доселе неизвестные ему чувства. У него не было детей, он дал обет безбрачия в церкви и обрек себя тем самым на бездетность. Этот же подросток вызывал у него не только уважение своими поступками, но и будил в нем отцовские чувства по отношению к нему, которые сейчас были неуместны и бесполезны. Тяжело вздохнув, он стал истово молиться Богу об их спасении, надеясь, что его молитвы будут услышаны. Буря меж тем стихала, прогоняя тучи дальше и стремясь охватить другие участки моря, где еще можно было всласть, порезвиться и побуянить. Обломанная грот мачта уныло торчала посреди судна. Оборванный такелаж, свисая с нее, трепался, хлеща корабль мокрыми пеньковыми канатами, словно выражая обиду на то, что корпус корабля не получил никаких повреждений в отличие от него. Немногочисленные пираты, что находились на палубе, вовремя успели обрубить абордажными саблями канаты, что не давали отломанному куску мачты упасть в море, и который, свисая через борт, мог перевернуть и потопить весь корабль, нарушив его равновесие. Они видели, как мальчишка-испанец скрылся в морских волнах, казалось бы, навсегда. И каков был их ужас, их мистический ужас, когда они увидели, как море вернуло его обратно, закинув вместе с волною на их корабль. Все моряки суеверны, абсолютно все, а уж в магическом мире и подавно. Разнообразные версии произошедшего сейчас требовали ответа в их головах. По мере того, как сама буря стихала, а на палубе появлялись все новые и новые действующие лица, которые не видели то, что происходило наверху, Гул вопросов нарастал, требуя выхода и объяснения причин произошедшего. Все это время мальчишка валялся без сознания на шкафуте, спеленатый в обрывке канатов и такелажной сетки. Но никто не решался подойти к нему и прийти либо на помощь, либо наоборот вышвырнуть его за борт, как ядовитую змею. Никто на это не решался. То, что море вернуло назад свою жертву, однозначно для всех моряков указывало, что в дело вмешались высшие силы, и не пиратам осуждать их и препятствовать им. Пираты жили морем и разбоем на нем и чтили всех морских богов. Неважно, были ли они языческими богами или христианскими апостолами, но больше всего они боялись морского дьявола которого звали Старым Роджером. Оттого их черный флаг с костями и саблями был назван Веселый Роджер, и до шторма гордо и зловеще развивался на флагштоке. Он же был и символом их жизни, короткой и безрассудной, мрачной и одновременно веселой, безбожной и наполненной суевериями и мистикой. Но что делать с мальчишкой, они не знали и ждали, когда он начнется сам. А пока приводили в порядок корабль после шторма и всех учиненных им разрушений. Так продолжалось недолго, вплоть до того момента, как на палубе оказался Гасконец в сопровождении Пьера Пижона. — Что за бардак? Почему не работаем? Вам что, нечем заняться? — Капитан, — обратился к нему Боцман, — «Тут такое дело. Мальчишка-то необычным оказался. Море его не приняло и выплюнуло обратно на корабль. Никогда такого не было. Я никогда не слышал о таком о других». И «Я не слышал. И что? Кто видел это?» «Грубый пел и бабник». «Пел? Бабник? Что вы видели?» «Капитан! Шторм сломал мачту, и этот щенок полетел головой вниз с мачты». Я сам видел, как он рухнул в воду, и волна скрыла его. Клянусь всеми святыми. Да покарает меня старый Роджер. Ну а дальше? Дальше его выплюнуло назад море. Как это произошло? И давайте без мистической чепухи. Да вот вскоре после того, как его смыло волной, очередная волна налетела на корабль и захлестнула его по флагшток мачты А когда она ушла, то мы обнаружили этого мальчишку. Он валялся возле борта, весь запутавшись в снастях. — И что, он живой? — Не знаю. Никто к нему не подходил. Не до того было. — Ясно. Несите его сюда. Двое указанных пирата направились к Эрнанда и начали его выпутывать из обрывков веревок и канатов. Как только они его коснулись, он ожил и начал кашлять. Почувствовав, что его держат, Мальчишка сразу же согнулся пополам и исторгнул из себя буро-желтую жидкость, состоящую из морской воды и желчи. Пираты молча держали его, пока он блевал на палубу тем, чем наглотался в море. Последним из него выпала креветка, по ошибке залетевшая не туда, куда следовало. После этого мальчишка обмяк и с трудом поднял свою голову, но никак не мог сфокусировать свой взгляд ни на ком. Его шатало и болтало, а между тем шторм, бушевавший весь день, уже сменился вечером, который грозил быстро перейти в ночь. «Ты слышишь меня, капучин?» спросил его Гасконец. «Слышу!» еле выговаривая слова, произнес тот. «Как ты спасся? Отвечай! Море спасло меня. Ты разговаривал с морем?» Я просил помочь мне, и оно спасло тебя? Нет, оно помогло мне. Дальше я сам. И он потерял сознание».